Глава 11. Алексей Коста сражался с американскими солдатами. Слышал, как они кричали, когда он отрезал им головы. И тогда они все превратились в женщин и детей. Он сел на кровати, весь в поту, проглотил мокроту, подступившую к горлу. Дурацкий кошмар! Он взглянул на часы. Почти семь. Рэйвен, должно быть, еще спит в соседней комнате. Он не стал будить ее, когда пришел прошлым вечером, обрадованный тем, что она не попыталась сбежать. Вдруг он услышал мягкий стук в дверь. Кто мог наведаться на хату, не позвонив заранее? Он выдвинул ящик тумбочки и вынул свою беретту 22-го калибра. — Кто там? Нет ответа. Держа за спиной пистолет, он потянулся к дверной ручке. Под дверь просунулся сложенный лист бумаги. Он распахнул дверь. Какой-то мальчишка попробовал улизнуть, но он схватил его за руку. «Ты что тут делаешь?» «Леди, давай мне десять драхм, чтобы приноси бумага этот адрес», — проговорил мальчик жалобно. «Никто не отвечай. Я сувай под дверь». Как она выглядела? «Высокий, глаза как уголь, черные волосы как корона, смуглый, молодой, но красивый. Стой на месте». Алексей развернул бумагу. «Позвони. 210-722-0953. Срочно!» Он сунул руку в карман и достал евро. «Забудь, что ты был здесь». Мальчик схватил монету и понесся вниз по лестнице. Алексей вернулся в квартиру, закрыл дверь и уставился на записку. Никто, кроме 17Н, не знал, где была хата. «Если бы пронюхала полиция...» Их бы давно накрыли. Он уставился на свой телефон. Звонки могут прослушивать. Что ж, написавший записку и так знает, где он. Выдвинув ящик стола, он взял один из своих одноразовых мобильников. Набрал номер. После четвертого гудка он собирался сбросить вызов, но тут раздался мягкий шепот. «Я рада твоему звонку, Алексей». «Ты кто?» «Мы не говорим по телефону». Мы встретимся. Встречаться неизвестно с кем. Может, ты меня хочешь убить? Тихий смешок. Если бы я хотела, ты бы уже был мертв. Я знала, куда направить мальчика. Где ты хочешь встретиться? Через полчаса, в плаке, перед таверной. Она была не глупа. Лучшее место для приватной встречи — уличное кафе, полное туристов. Как я тебя найду? «Это я тебя найду. Мы узнаем друг друга. Не звони больше этот номер. Я уничтожу телефон, когда мы кончим разговор». Ошеломленный, он попытался представить всех женщин, с которыми спал. «Слишком много. Надо сузить выбор». Мальчик сказал, «Она красавица и высокая, черные глаза и черные волосы, как корона. Что ж, скоро он ее увидит». Он поправил Беретту под ремнем за спиной. Конечно, в толпе он не будет стрелять, но мало ли что. Он подошел к двери в соседнюю комнату и постучал. «Выпусти меня! Еще рано, Ревен, мне надо навстречу. Не оставляй меня одну, я тебя выпущу, когда вернусь». Он вышел на лестницу, запер дверь, спустился в подвал и вышел на улицу через черный ход. Бегло огляделся, не смотрит ли кто, забрался на свой черный мотоцикл и выехал из подворотни. Через пятнадцать минут он был в плаке. Обычная толкучка, как всегда. Между столиками передвигались официанты с подносами. Алексей направился к столику ближе к таверне, как ему было сказано. Официант убрал грязную посуду, и Алексей присел. — Хотите меню? Кофе и коньяк тот же миг чьи-то сильные руки обхватили его за плечи, и голос, говоривший с ним по телефону, сказал «Два кофе». «Да, мадам». Хватка ослабла, и он обернулся. Утреннее солнце светило ему в лицо, так что он различил только женский силуэт, высокий и стройный. «Вы застали меня врасплох», — сказал он. «Садитесь, хочу увидеть, кто устроил этот тет Она сочно хохотнула и присела за столик напротив него. Как и сказал мальчик, ее волосы были уложены точно корона. Глаза темные, кожа смуглая. Но ни помады, ни теней, совсем без макияжа. Лет под сорок, но еще хоть куда. Солнце блеснуло на ее золотой подвеске в виде полумесяца. Смуглая рука быстро убрала подвеску за край блузки и бросила сумочку на стол. Судя по звуку, там было что-то увесистое. «Пистолет?» «Она сама выбрала это многолюдное место. Стрелять она не станет». Когда она сцепила руки, он заметил, что ногти ее длинных пальцев не ухожены. Большой указательный палец правой руки загрубели. «Вот мы и встретились снова», — сказала она. «Снова? Я что-то не припомню». Официант принес кофе и бутылку коньяка. «Налить, мадам, коньяк?» Она накрыла чашку рукой. «Я не пью алкоголь». «Что ж», — сказал Алексей, когда ушел официант, «ты мне скажешь, как выследила меня, как смогла найти в этой толпе, или собираешься оставаться женщиной-загадкой?» Она отпила кофе и взглянула на него поверх чашки. «Без проблем». Я видела твое лицо в афинской психушке, когда ты снимал бинты с головы и надевал маску перед тем, как похитить Ревен. Он задержал дыхание. Так вот, где он видел ее лицо. Через окошко сестринского поста. Сестра Фей Соер? Вообще-то майор Фатима Саид. Майор? Из Маджахеддине Халк. Священная Армия Народного Освобождения. Нас также называют МЕК. Я знаю о МЕК. Госдеп США объявил вас террористической организацией. Когда? В 97-м. Много лет после того, как они объявить террористы 17Н. Наши группы очень похожи. Но вы — исламисты, а мы — православные христиане. Оба почитай наш предок Авраам. «Мы оба за марксизм-ленинизм». Алексей откинулся на спинку. «Как вы меня нашли?» «Может, ты забыл?» «Твои люди не поймать меня после стрельба. Я убежала, но не сидела, а следила за вами». «Я думал, ты медсестра. Мы знали, как и вы, что доктор Слейд был информатор ЦРУ. А вам что до этого?» «Как вам, так и нам». Вместе мы делай, как Осама и его мученики 11 сентября. Она придвинулась ближе и сказала: Твой товарищ, Есон Тедеско, связался с моя вождь, чтобы заключить союз между Мег и 17 -Н для операции Зубы дракона. Не понимаю. Мы маленькая группа, а у вас хорошо вооруженная армия. Четыре тысячи. Пять. Без разницы. Мы все знаем. Он не будет отстранять президент Буш. Если Америка нападает на Ирак, их ВВС сто процентов бомбить нашу базу Ашраф. Мы должны ударить первой». Она была чертовски убедительна. Немигающий змеиный взгляд и гипнотический голос. Вероятно, ей не составляло труда уговорить кого угодно на что угодно. Он представил, как сжимает ее в объятиях, Но вспомнил ее руки клещами, сжавшие его за плечи, и стал думать о другом. Что вам от нас нужно? Есон Тедеску передал нам информацию, что много лет назад он делал ячейки 17Н в американские города. Он рассказал нам про операция Зубы дракона. Алексей поднял чашку к губам и пробормотал. Каким образом? «Было совещание перед тем, как ты застрелил Тедеску. Он послал нашей генерал Хассан второе письмо и предлагал союз». «Зачем нам Мег, Как ты сказал, они внедрили в Америке наши спящие ячейки». «Проблема в том, — сказала она шепотом, — что эти спящие старики, может, уже слабоумные. Жаль, если они умрут, не выполнив долга». Что предлагают твои люди? Вы знаете города, но не цели. Мы имеем оружие, но наши ячейки Хезболла в Америке под постоянным наблюдением. Наше оружие и ваше спящее мы можем нанести большой удар. Она говорила чертовски серьезно. Так вы предлагаете политика разрядки. Когда Госдеп США назвал нас «террористы», они забрали все наши деньги из Канадский фонд помощи голодающим исламским детям. Мы имеем оружие, спрятано в Ашраф. Что за оружие? Сперва выплати нам 50 тысяч долларов. У нас нет таких денег. Наша группа маленькая. Но дерзко. Укради из банка, который делает бизнес с американцами. Когда вы получите деньги, передашь их наш курьер, который дашь тебе упаковка. А где мы будем меняться? Около Кентский университет, перед мемориал студентам, убитым национальной гвардии Огайо. Очень символично, но как мне связаться с курьером? Иди на Даффа и клади на монумент стакан кверху дном со свеча без огня. «А сверху клади камень, наш курьер, подойди и скажи «зубы», а ты отвечай «дракона». Глупо использовать название операции. Он пожал плечами. «Ты давай ей деньги, она давай тебе упаковка». «Я выскажу твое предложение моим людям. Как мне связаться с тобой?» «Я звоню тебе. Я должна знать твой ответ раньше, чем Америка, вторгайся в Ирак. После этого будет трудно. И еще одно. Ты приручил Ревен?» «Я приучаю ее к нашим взглядам». «Стокгольмский контроль разума?» — он улыбнулся. «Ревен теперь ненавидит Америку не меньше, чем мы. С ней нельзя быть уверен». В лечебнице я ухаживала за ней во время обострений шизофрении, режет себя, боится быть одна, суицид, фобии высоты и огня. Ты можешь думать, что можешь промыть ей мозги, но доктор Слейд внушил ей под гипнозом забыть послание Тедеску. «Ты была там. Что ты узнала?» Тедеску велел ей говорить по памяти. Это были загадки». Отец мой говорил, товарищ Тедеску всегда считал себя пророком, вроде Нострадамуса. «Только Тедеску не предсказывать будущее», — сказала она, — «он создавать его». В этом как будто был смысл. Но Нострадамус делал свои пророчества туманными, потому что боялся инквизиции. Зачем Тедеску делать что-то подобное в наше время? Он... «Не доверял ЦРУ. Перед тем, как он умер, я слышала только две строчки, которые рейвен читать вслух. В башне на семи ветрах безликая богиня устремила в будущее взор, и зверея царственно, она терзает всех и каждого, точно мясник». «Эти образы что-то значат для тебя?» «Нет». «Тогда это загадки, которые надо решить». Пытайся вытянуть из нее остальное. Если ты не сможешь, я возьму ее в ошраф. Я была медсестра с доктор Слейд и знаю, как иметь дело с такой разум, как ее. Оставь ее с нами недолго, и ты узнаешь, она за тебя или нет. Я обсужу это с товарищами и сообщу тебе». Фатима встала, и подвеска с полумесяцем снова выскользнула из края блузки. Уверенно пройдя между шумными столиками, она села в такси. Поехать за ней ни к чему, она свяжется с ним. Только одно его беспокоило. Он слышал, что Мег это не просто террористическое ополчение исламистов-марксистов, а культ, возглавляемый оголтелыми феминистками. Он позволит майору Фатиме раздать карты, но будет бдительно следить за колодой в ее бывалых руках. Оплатив счет, он вышел через переулок к своему Харлею. Трогаясь с места, он внимательно огляделся. Но зачем? Она уже знала, где их хата. Фатима сказала, что пациентки вроде Ревен не выносят оставаться одни, склонны к членовредительству и суициду. Что, если она была не полностью в его власти? Что, если его навыков было недостаточно, чтобы вытянуть из нее остальные пророчества Тедеску? В таком случае он отправит ее в Ашраф, как предложила Фатима. Пусть ей займутся мек они умеют, как и Хезбалла, и Хамас, и Аль-Каида, промывать мозги своим безмозглым террористам смертником